Глава 213 Итак, на дворе утро, 27 мая, годовщина смерти Йозефа Рота. Он умер три года назад в Париже от горя и алкоголизма. Рот был беспощадным наблюдателем и прорицателем. Он предсказал будущее нацистского режима в дни подъема фашизма, написав еще в 1934 году Что за суета в этом муравейнике за час до его гибели? Двое садятся в трамвай, думая, что вполне возможно, это их последняя поездка, и потому жадно вглядываются в проплывающие мимо улицы Праги. Может быть, они, наоборот, предпочли бы пустоту вовне и внутри. Может быть, они хотели бы ничего не видеть, сделать попытку сосредоточиться, абстрагировавшись от мира за стеклами. Хотя нет, нет, я в этом сильно сомневаюсь. Со временем привычка быть на страже стала их второй натурой. Садясь в трамвай, они машинально присматриваются ко всем пассажирам-мужчинам. Кто заходит, кто выходит, кто стоит у какой двери, им сразу понятно, кто тут говорит по-немецки, пусть даже говорят в другом конце вагона, Они знают, какая машина едет впереди трамвая, какая позади, на каком расстоянии. Они замечают армейский мотоцикл с коляской, движущейся справа. Они окидывают взглядом патруль на тротуаре и подмечают парочку кожаных плащей, караулющих у подъезда вон того дома. Стоп, хватит перечислений. На габчике тоже плащ. Хоть в небе и сияет солнце, пока еще довольно прохладно, так что никто на его плащ и внимания не обратит а может быть, он снял плащ и повесил на руку. Они с купчиком прихорошились как могли для этого великого дня. И у обоих тяжелые портфели. Они выходят из трамвая где-то в Жишкове, районе, названном в честь легендарного Яна Жишки, самого великого и самого грозного гуситского военачальника, одноглазого, а потом и совсем ослепшего в результате ранения, но сумевшего, несмотря ни на что, 14 лет противостоять армии Священной Римской империи и германской нации, вождя таборитов, которому удалось обрушить ярость небес на всех врагов богемии. Примечание. Ян Жишко, около 1360-1424, полководец, национальный герой Чехии. Конец примечания. Здесь они наведываются к кому-то из своих за велосипедами. Один из двух принадлежит тетушке Маравцевой, И вот уже оба парашютиста в седле. Они едут в Галишовице, но по пути останавливаются, навещают еще одну даму из сопротивления, еще одну приемную мать. Пани Кодлова тоже их прятала и пекла им пироги. Как же не поблагодарить ее? «Но вы же не совсем со мной прощаетесь, ребятки!» «Нет-нет, матушка, мы скоро опять к вам заглянем, может быть, даже и прямо сегодня. Вы будете дома?» «Да-да, обязательно приходите». Когда они, наконец, подъезжают, Вальчик уже на месте. Не исключено, что там находится еще и четвертый парашютист, лейтенант О'Палка из группы Out Distance, и он должен при необходимости им помочь. Но так как роль О'Палки недостаточно освещена... Так как даже его присутствие на перекрестке в Глешовице не всеми подтверждается, я все-таки стану придерживаться того, что знаю. Девять пока не пробило, и трое парней после короткого разговора расходятся по своим постам.